Глава 22. Презоблачительница. Я должна рассказать об этом царю. Полыхнуло у меня в голове. Подозрительно пронырливая служанка Милана признала о тайном ходе в государеву башню. Царь обязательно должен узнать об этом. Я уже метнулась была обратно, как вдруг раздались звуки, заставившие меня остановиться, как будто кто-то громко на кого-то шикал, совсем рядом. Озираясь в поисках источника звука, я вдруг увидела выглядывающую из-за угла... «Ирина?» Моя служанка то и дело выплевывала короткое шипение, как какая-нибудь кобра-заика, и подзывала меня рукой к себе. В первый момент я остолбенела от неожиданности, но придя в себя, быстро устоймилась к ней. «Зачем она здесь? В середине дня! Не хватало еще, чтобы нас тут увидели вместе!» Подбежав к Ирине, я затолкала ее за ближайший угол и спросила, «Почему ты здесь? Что случилось?» «Ой, случилось, кинья!» Заговорщическим шепотом ответила мне служанка. «Ковен магов на ушах стоит! Все переполошились!» Только что слышала разговор кинунагинты с другим магом. «Да что стряслось?» «Ой, не поверите, барышня!» Глаза Ирины широко распахнулись. «Киногайда!» «Та самая, которая царя убить пыталась!» «И вас, сосы, тут жить вместе с ним!» «Сбежала!» «Что?» — опешила я. «Сбежала, говорю!» Повторила все так же шепотом Ирина. Из тюремных подземелий дворца сбежала. Ее уже и к казни приговорили. Вот-вот должны были казнить, а она...» Ирина наклонилась ко мне поближе и поделилась. Из разговора Кину на Гинты поняла, что кого-то из охраны она то ли соблазнила, то ли обманула. В общем, помогли ей сбежать. А сейчас все маги Ковина ее по всему дворцу ищут. Но самое главное, Кинья, нельзя вам тут быть. Уходить срочно надо и не появляться пока возле государевой башни. Кенунгин-то считает, что Кеннагайда может попытаться довести до конца незаконченное дело. Я обомлела. То есть, убить царя? Ирина зажала мне рот рукой. Вы чего кричите-то так, барышня? Тише! Кенунгин-то при мне распорядился к царю представить младших магов Ковена. Они вот-вот здесь будут. Убираться вам отсюда надо, пока вас здесь северные маги не обнаружили. Пойдемте-ка быстрее, Кинья. Ирина схватила меня за руку и потащила за собой. Но в какой-то момент я воспротивилась. составив её остановиться. Кинья в ужасе уставилась на меня служанка. Вы что делаете? Поймыны быть хотите? Вы ведь с тайком к Царёв башню ходили. Я оглянулась назад в сомнениях. Мне ведь надо сообщить царю, что его потайной ход раскрыт служанками Ланы. Как же я уйду? Кинья торопила Ирина. Я сделала глубокий вдох. Впрочем, может успеется ещё. Если сюда уже торопятся для охраны царя маги ковена. То пока что он будет в безопасности. Даже если служанка Милана расскажет своей хозяйке о потайном ходе, прямо сейчас вреда ли какого царю от этого не будет. Не тогда, когда его охраняет Ковин, тоже решила я. Расскажу ему об этом позже, как только представится возможность. С этой мыслью я позволила Еринию увести меня прочь от государевой башни. Весь остаток дня я не находила себе покоя. Вероятнее всего, что волноваться было не о чем. На месте киногайда я бы думала только о том, как быстрее сбежать из дворца, чтобы спасти свою жизнь. Казнь — это вам не шутки. Поймает второй раз, не сбежит. Наверняка она это понимает не хуже меня. Однако успокоить себя мне не удавалось. Сначала служанка Милана обнаружила потайной ход, потом новости о побеге гайды. Слишком много всего сразу. Попробую успокоиться. В итоге полночи я не могла уснуть и сморила меня лишь к утру. Проснувшись, я сразу же поняла, что тревога никуда не делась. Она проснулась одновременно со мной. Позвав служанку, я велела ей помочь мне одеться. Объявила Свете Милане, что отправляюсь на свидание со своим женихом и сопровождать меня не надо. А сама устремилась на всех парах к Государявой башне. Интуиция и меня не подвела. Уже издалека с террасы я увидела возле главного входа в Государяву башню скопление людей. Подойдя ближе, распознала Маговковина. Судя по возрасту, здесь было много младших. Среди них неожиданно для себя увидела Тарлода. Он чуть хмурился и выглядел напряжённым. Повернув голову, мой жених увидел меня, и во взгляде его промелькнуло нечто такое, что меня насторожило. Как будто я была последним человеком, которого он хотел видеть сейчас здесь. Однако его взгляд меня не остановил, а напротив, придал решимости. Что-то произошло, и я точно не могла остаться в стороне. Подойдя к стене магов, я попыталась рассмотреть, что происходит. Заглядывала им через плечо, поднимаясь на носках, щелкнулась углядеть что-то в просветах между их фигурами. А когда вдруг увидела знакомое лицо, ахнула. Напротив, с другой стороны скопления людей, стояла та, кого все в царском дворце знали как Таису из Рагуды. Милана, паникой взвилась в моём сознании. Ох, не к добру, подумала я. Быстро устремившись вдоль стены из магов, я дошла до края наи из них и наконец увидела. В центре образовавшегося круга людей теснясь ближе ко входу в Государеву башню, сбились в кучу химеры. Они были здесь не все, остальные наверняка находились в башне. К лапам химер прижимались их уже подросшие щенки, и взрослые самки и их детеныши выглядели напуганными и растерянными. Казалось, они мечтают скрыться в башне, но парализованы страхом перед окружившими их людьми. «Я же говорила вам, господа маги!» — нарушил тишину звучный женский голос, и, к своему удивлению, я вдруг поняла, что воспринимаю этот голос как свой. И в этом было ничего удивительного. К голосу Таисы за это время я успела привыкнуть. «Только посмотрите на них!» — возмущалась злодейка Милана, выглядя в точности как я. «Они трясутся от страха, эти жалкие создания. С этими химерами явно что-то не так. Они больше не годятся для охраны государя. Как царская невеста, будущая царица Аквилай. Я обеспокоена. С этими никчемными созданиями царь остался без охраны. Надо найти виновного в том, что случилось с химерами». «А от самих химер, если они больше не могут охранять царя, надо избавиться!» У меня вмиг похолодело внутри. Охватил страх за химер, среди которых я увидела уже знакомых мне самую старшую Хинин и молодую химеру, которой я сама дала имя Тин. Мой взгляд метнулся к лже Таисе. Если бы я могла убивать взглядом, Милана уже упала бы замертво. «Подлая гадина!» — разозлилась я. «Можно подумать, тебя действительно волнует безопасность царя!» Ты пришла сюда, потому что твоя служанка видела здесь меня. А ты-то, в отличие от всех остальных, прекрасно знаешь, что я настоящая Таиса. Ты пришла, чтобы навредить мне. И словно услышав мои мысли, лже-Таиса вдруг нашла меня взглядом и улыбнулась. В улыбке её было ликование.